Глава 42. Я наняла карету возле храма и оказалась дома очень быстро, но это не спасло меня от заслуженной взбучки. Взбешенные моим отсутствием мужчины не стеснялись в выражениях. Нет, они не сомневались в моем умении постоять за себя, но я женщина, и, как оказалось, именно моя принадлежность к слабому полу не дает мне никакого права на самостоятельность. Мне долго и настойчиво перечисляли все совершенные мною прегрешения. Как то? Ушла, никого не предупредив, никому не сказала, куда направляюсь, не взяла с собой охранника, купила полудохлую лошадь за огромные деньги, наняла конюхом мальчишку и прочее, и прочее. Дала разгневанным мужчинам выговориться, и только тогда, когда они начали повторяться, прервала их излияние, пообещав исправиться, напомнив при этом, что это не я подчиняюсь им, а они мне. После этого настал их черед извиняться, поскольку не пристала таким сильным и уверенным в своих силах мужчинам кричать на маленькую девушку. «Я ведь и обидеться могу». Из возмущенных реплик, встретивших меня, я поняла, что золотая кобылка уже стоит в конюшне, а Ярик приступил к исполнению своих обязанностей. Вот их-то я и поспешила проведать в первую очередь. Картина, увиденная мною в конюшне, несказанно обрадовала. Изящная и, несмотря на раны, по-прежнему прекрасная Урия уже не выказывала обиды и не демонстрировала больную ногу. Стояла вполне устойчиво, Благосклонно приняла от меня в качестве угощения большое зеленое яблоко и доверчиво позволила потрепать ее за холку. Словно солнышко засветился Ярик, и пока мы с ним обрабатывали раны лошади, успел подробно поведать о том, какой переполох случился в их доме рано утром, как счастлива мама, какие блестящие глазки у Мари, а жара у Владимира нет совсем». Парнишка буквально летал по конюшне, одаривая любовью и лаской тянущихся к нему лошадей, и даже мой привереда ветерок снизошел до него, позволил огладить себя и вычистить. Поведал мне парнишка и о том, какую сцену устроил мой жеребец, стоило ему только увидеть новенькую. Бил копытами в перегородку и бесновался до тех пор, пока глупые люди не догадались поставить больную девочку рядом с ним в соседнее стойло. Новости, и все хорошие, рассказанные искрящимся от радости Яриком, подняли мне настроение и дали надежду, что нам удастся покинуть столицу после окончания праздников без потерь и огорчений. Вот только моё огромное желание лечь спать оказалось невыполнимым. Пришли нанятые мною работники, и мне пришлось составлять договоры найма, показывать дом, распределять обязанности, отдавать распоряжения. И поэтому отправиться отдыхать я смогла только после простого, но очень вкусного и сытного обеда. Следующие три дня я покидала дом только по ночам, удивляя всех долгим утренним сном, длившимся зачастую до самого полудня. Что я делала ночью? Знакомилась с городом и его жителями. И как же мешала этому накинутая на город магическая сеть? А ведь времени у меня оставалось все меньше и меньше. Мы ждали появления гостей уже через пару дней. У меня оставалось всего две ночи. Относительно безопасные ночи. Ведь потом я не смогу совершать свои ночные вылазки так безоглядно. Скоро в доме появятся посторонние люди. И среди них высокородная семейка, привыкшая вести ночной образ жизни, возвращаясь с балов и приемов после полуночи или даже под утро. Я должна успеть. Тем более я наконец-то научилась ускользать от внимания записывающих кристаллов. В этом мне очень помог облик анаконды. Вот кого уж точно очень трудно заметить, так это змею, скользящую в полной темноте вдоль стен домов. За несколько ночей я узнала город не только лучше его коренных горожан, но и лучше тех, кто успешно прятался в схронах от ищеек серого герцога. Пять целей, пять тайников, обнаруженных мною, притягивали меня, словно магнит. Они, будто яркие маячки, мерцали в магическом поле города, и я собиралась проверить их содержимое. Два из них, как я выяснила, принадлежали людям, пытающимся удержать теневую власть в столице и постепенно проигрывающим серому герцогу. А вот остальные три, они принадлежали богатеям этого города. Нет, я не собиралась наведываться в казну его величества, хотя она светилась ничуть не менее ярко. Но вот казну его казначея мне хотелось пересчитать. Тряхнуть толстый кошелек высокородной куртизанки, активно и качественно подчищающий за своих любовников, и в данный момент являющийся фавориткой герцога Эверли. Мне прямо боги велят. Ну или демоны. Третьим в этой очереди, но не последним по количеству ожидаемой прибыли, я поставила монастырь. Да-да, именно монастырь Белых Братьев. О, это чудесное место! Удивительно мощный огромный замок, выстроенный из белого камня с высокими неприступными стенами. Он высится на берегу узкой, но глубокой реки, пересекающей столицу с севера на юг. Нет, он не занимает центр столицы, но именно его я сначала приняла за королевский дворец. Обитель братьев принимает на воспитание в свои стены отпрысков высоких родов, в основном незаконно рожденных, и становится для них домом, последним домом, ибо больше они оттуда не выходят. Любящие родители платят огромные деньги за приличное содержание этих мальчишек. Вот только холодные кельи не могут похвастаться богатым убранством, а пища — обилием и разнообразием. И что я так и не смогла понять, так это зачем высокородные платят такие огромные деньги в ущерб своему состоянию и остальным членам семьи, обрекая ненужного ребенка или на медленную смерть в каменном мешке, или на бесправное служение высшим братьям? Неужели возможность содержания неугодного отпрыска в этой обители придает им какой-то статус и выставляет в выгодном свете такую заботу? Единственное, что мне понравилось в этом монастыре, так это отсутствие артефактов для записи происходящего. И это хорошо. Вот только навещать братьев придется в ночь перед отъездом из столицы. Разворошив их гнездо, Уходить придется не просто быстро, а очень быстро и, по возможности, не привлекая к себе внимания. Но я хочу туда попасть еще раз. Почему-то очень хочу. Мы не зря приехали в столицу. Богатый город, богатые люди. А что касается неудобств от визита гостей и обязательных мероприятий, так неудобства и потерпеть можно». Вот, например, две последние удивительно плодотворные ночи меня несказанно порадовали. Если остальные мои задумки будут выполнены так же успешно, я, наконец-то, смогу со спокойной душой заняться тем, что мне интересно, своей лабораторией. Я навестила две цели из пяти. Подчищая тайники людей, считающих себя теневыми хозяевами города, но в последнее время уже не являющихся таковыми. Я была более чем осторожна и потому сумела обойти как магические охранные заклинания, так и механические ловушки. Магия меня не видит и не чувствует, а вот все остальные препятствия отняли у меня очень много времени. И в этом мне, как ни странно, помогла магическая сеть, наброшенная на город». Привыкнув постоянно контролировать местонахождение ее кристаллов магическим зрением, я, направляясь в подземный город, по уже устоявшейся привычке продолжала пользоваться им. И внезапно поняла, что вижу не только магические плетения и активные артефакты, но и места, к которым прикасались люди, проходящие передо мной. «Подземный город. Что это?» Это маленькое королевство, растущее и развивающееся под ногами благонадежных жителей столицы. Подземные склады, убежища, помещения для проживания людей и великолепные апартаменты главарей. Я очень сомневаюсь в том, что хозяева особняков, трактиров и простых домов знают о наличии у своих домов подвалов и связанных с ними подземных ходов. и вряд ли догадываются о постоянном использовании их предприимчивыми преступниками. Нет, обычными подвалами пользовались все. А вот о том, что у каждого строения в этом городе есть скрытые от владельцев помещения, знали единицы. Кто изначально стоял за созданием этого грандиозного подземного комплекса? Кто в свое время контролировал и тщательно соблюдал секретность его создания? Для чего он был создан? Грандиозная задумка, великолепное исполнение. Узнала я о подземном городе совершенно случайно просто проследила за курьером, собирающим дань с трактирщиков. Не была бы в облике рыси, потерялась бы. Только великолепное обоняние и умение двигаться совершенно бесшумно спасли меня в этот раз. Я увидела и узнала слишком много, потому что смогла не только пройти до конца цепочки, но и выйти незамеченной обратно, используя оба своих животных облика. И все же углубляться в хитросплетение подземных ходов я побоялась. Туда и люди серого герцога наверняка не рискуют соваться, куда уж мне. Для выполнения задуманного мне хватило знания всего лишь нескольких тропок. В тот день я почистила тайники двух людей, одного большого босса и одного маленького, причем тайник человека, изображавшего промежуточное звено в цепочке, ведущий к главарю, порадовал меня намного больше. В отличие от своего большого хозяина, он предпочитал хранить в загашнике золото и больше полагался на магию. А вот большой босс был любителем камешков и меня разочаровал. В этот раз я смогла выполнить данное себе обещание и не притронулась ни к украшениям, ни к драгоценным камням. Бесполезный и совершенно непригодный для реализации товар был мне без надобности». Золото. И только золото интересовало меня сейчас. И потому именно его я выгребла все до последней монетки. Вернулась я в тот день домой с первыми лучами солнца, на пределе своих возможностей. Так сильно я еще никогда не уставала. Неимоверное напряжение магических и физических сил буквально подкосило меня. Найти нужное было легче, чем взять нужное. и уйти, не оставляя за собой следов и картинок на записывающих артефактах. И все-таки собственноручно приготовленное зелье, долгий отдых и, конечно, убранные в тайнике золота помогли мне встретить следующее утро с улыбкой на лице. Вот только утро, так порадовавшее меня сначала, закончилось скандалом. Сначала меня порадовал сытный завтрак и расторопные горничные, потом великолепные кружевовари и рассказ Ярика о том, что его отцу удалось в точности выполнить задуманное мною, и теперь его семья не имеет долгов. Его рассказ о сестренке и выздоравливающем брате принес мне дополнительное удовлетворение. А вот появление на моем пороге долгожданных гостей Все остальное не столь радостное.